Глава 167. Потери. Рауль нарисовал галактику и поместил в ее центре нечто напоминающее пасть — континент мертвых. Что ему в этом нравилось, так это возможность удовлетворить вечное и естественное желание человека узнать, где находится центр мира. Сначала человек верил, что центр его мира — это его же деревня, потом страна, потом земля, потом солнце. Теперь мы знаем, что наша Солнечная система всего лишь ничтожная пушинка на окраине чудовищной огромной галактики, в центре которой находится пылесос, поглощающий и измельчающий все и вся, даже души. Там живет Бог? И в центре всех этих миллионов галактик, что образуют собой Вселенную, там тоже скрываются Боги? Стоит только об этом подумать, и у меня начинается головокружение. Вот так задачка. Президент Люсендер прибыл для инспекции новой компоновки нашего Танотодрома. Сейчас у нас имелось восемь пусковых кресел, одно для стефании другие для Мейерса-товарища. Представив Национальной Ассамблее размах нашего проникновения на континент мертвых, глава государства сумел разблокировать средства на военный бюджет и частично перенаправить их на Танотонавтику. Он уже не жонглировал деньгами из секретных кофров и ветеранскими фондами. Мы сумели приобрести радиоастрономическую антенну поистине гигантского размера. Теперь мы могли отслеживать полеты других душ, уходящих на тот свет, а не только эктоплазмы наших друзей. Люсендер, сгорая от любопытства, напросился поприсутствовать при объединенном полете фрейди начертил для него схему конфигурации, которую его группа принимала на том свете. Президент заметил, что она напоминает ему круг парашютистов, державших друг друга за ноги. фрейди это подтвердил, уточнив, что при этом нужно особенно тщательно следить за сплетением эктоплазменных пуповин. «Господин президент, вам следовало бы отправиться с нами!» «Большое спасибо», — отвечал наш защитник. «Я там уже как-то побывал, но, мне кажется, я больше сделаю для тонатонавтики на посту главы государства, нежели в роли эктоплазмы». Группа разведчиков разместилась внутри защитного пузыря. Все вместе, одетые в белую униформу и восседающие в позе лотоса, они производили довольно сильное впечатление. «Шесть, пять, четыре, три, два, один, пуск!» В радиоприемнике один за другим прозвучали звуки, напоминающие рвущуюся материю. Жык, жык, жык. Стефания ушла первой. Обычно она занимала место на вершине пирамиды. Я включил хронометр, установил аварийную систему на кому плюс пятьдесят минут, а затем, благодаря нашей параболической антенне, мы могли отслеживать траекторию движения наших командос. Ждать еще почти час люсиндер пребывавший в отличном расположении духа, предложил партию в карты. Мы стали играть время от времени, поглядывая на экраны. Вдруг Рауль выскочил из-за стола, опрокинув кресло. «Один из раввинов мертв!» — воскликнул он. «Что? Как?» — перепугался люсиндер Я с ужасом увидел, что электрокардиограмма и электроэнцефалограмма одного из страсбуржцев стали совершенно плоскими. «Там что-то случилось! Какая-то катастрофа!» «Они прошли за четвертую стену и провалились в ад?» Я покачал головой. «Невозможно. Пока только Кома плюс двадцать семь. Они все еще на второй территории, в черной стране. Я подбежал к управляющим приборам. Все телесные оболочки нервно содрогались. Что за драму переживали они там? Амандина ощупала пульс семерых живых, и ее била дрожь. Вот еще один раввин нас покинул». «Ничего не понимаю», — сказала она, заламывая руки. Они уже столько раз пересекали эту зону безо всяких проблем. Они должны были скоро сплести пуповины. Атмосфера в лаборатории напоминала теперь сцену агонии. Рауля невозможно было оторвать от Стефании. Он все время пытался найти ее пульс. Я сосредоточился на радиоприемной аппаратуре. Все это очень странно. Масса сигналов, но не все они соответствовали нашим друзьям. Не столкнулись ли они с душами-паразитами, душами-пиратами? Какая высшая власть решила устроить засаду по дороге на тот свет? Все эти соображения мы проверим позднее. Сейчас же надо любыми средствами прекратить массовые убийства и как можно быстрее вернуть наших товарищей, пока они и вправду не стали покойниками. Сообща мы бросились включать систему аварийного возвращения. Шесть анатонавтов один за другим распахнули глаза. Всех их трясло. Стефания все еще отражала нападение невидимого противника. «Что случилось? Что случилось?» Она с трудом выговорила одно единственное слово. «Хашишины».